Фома Фомич обдумывал информацию, слегка шевеля при этом губами и почесывая за ухом. Он вообще-то предполагал, что в век космоса и НТР процедура уничтожения змея Горыныча и русалочки будет проще. То есть настроен он был, как немцы перед Блицкригом и драл на хостен. И некоторое неприятное, неожиданное переживал приблизительно так же, как немцы после разгрома под Москвой, но духом не упал и сказал гардеробщику. — Я очень, значит, извиняюсь, но, кореш мой драгоценный, не описаюсь. Не на того напали. И ты, значит, тут пациентов не запугивай. Ты их вдохновлять должен, а ты... Гардеробщик обиделся и даже растоптал недокуренную пельмель. Я очень, значит... Извиняюсь, еще раз повторил Фома Фомич, а про себя подумал, ну и черт с тобой, ну и обижайся, а за эту, как ее, Валентину Адамовну, он имена и отчество всегда хорошо запоминал, если для дела надо, за эту ценную информацию спасибо, теперь курс прямо на шестой кабинет держать надо. Валентина Адамовна. Толстомясая, лет сорока, вся в золотых украшениях и в тапочках на босу ногу, как только Фома Фомич закатал рубашку на животе, так сразу засуетилась, помолодела лет на десять, зарумянилась даже от возбуждения и восхищения, а когда Фома Фомич совсем обнажился, то то все организационные вопросы оказались решенными моментально, вне всякой очереди. Сегодня же начнут. Все, что товарищ где-то и от кого-то слышал про ужасы... Фома Фомич, конечно, на гардеробщика не ссылался. Еще тот, значит, и пригодится может. Незачем его закладывать. Безобразно преувеличено. Конечно, запах неприятный, но она-то сама его всю жизнь нюхает, а ей молоко за вредность не выдают. От жира действительно другой запах, но это как раз и хорошо, это как бы сигнал для врача, что пора остановиться. По-морскому давать полный стоп. В обморок действительно мужчины падают, но это для них типично, а потому что к боли непривычны, ибо никогда не рожают, а женщины рожают, б... В обморок падают мужчины не от боли, а те, кто плохо на вакаин переносит или вообще уколов боятся. Фов и за морскую жизнь столько кололи от тропических лихорадок, холер разных чумы тифов, что он хотя и терпеть уколы не мог, но к ним привык. В кое-где его изображение можно будет и не сплошь выжигать, а только по рисунку, что вовсе не больно, Г. Через полчаса его покажут невропатологу для консультации, и одновременно невропатолог, друг Валентина Адамовны, его сфотографирует, но без головы. Все врачи дают клятву Гиппократа и тайны хранят свято. Медкарту Валентина Адамовна заполнила на фаму собственноручно, а затем попросила посидеть четверть часика. Но сидеть не у процедурного кабинета, а где-нибудь поблизости. Его потом проведут без очереди, но надо так это сделать, чтобы очередь не развопилась.